Глава пятнадцатая «Что тебя гложет?» — спросил квест на утро. Вопрос застал Харка врасплох. «Плохо спал ночью». Это было правдой. Когда Харк прокрался обратно в святилище, времени до рассвета почти не оставалось. Ему удалось поспать всего часа три. Он старался скрыть своё состояние непрерывной трескотнёй и, очевидно, одурачил всех, кроме квеста. «Ты сам не свой вот уже несколько дней. — спокойно ответил старый священник, когда Харк вылил полное ведро горячей воды в его ванну. Старые ритуальные ванны представляли собой мини-бассейны, выложенные грубо отёсанными камнями. Они находились всё в том же зале со сводчатым потолком. Когда-то они служили священникам для омовений после спуска в Подморье, чтобы избежать появления меток. Теперь большинство ванн, включая ту, в которой сидел сейчас Квест, предназначались в лечебных целях. Только в одном единственном бассейне вода была странной и тёмной, она переливалась, как жидкое масло. Это была вода с водой из подморья для тех священников, которые хотели сохранить метки. «Они потеряли своих богов», — объяснил Клай, — «и метки всё, что у них осталось». Хвест страдал от боли в груди, поэтому откинулся назад в ванной с тёплой пресной известковой водой, которая была немного похожа на пенящееся молоко. Голова и тощая шея высовывались наружу и были необычайно красными, а волосы — влажными и взъерошенными. Харк представил, как величественно выглядел Квест раньше. И сейчас, при виде священника столь беззащитным, Харку стало не по себе. — Ты всё ещё чувствуешь себя как в тюрьме? — спросил Квест с искренним сочувствием. — Надеюсь, не подумываешь сбежать? — Мне некуда бежать. Улыбка Харка дрогнула. Ему бы принять невозмутимый вид, но, как ни странно, Харк был благодарен Квесту за то, что тот разглядел его притворство. Теперь он чувствовал себя не так безнадёжно одиноко. «Я... я всё время на поводке. Не могу сделать шаг влево, шаг вправо, не могу встретиться со старыми друзьями, иначе доктор Вайн пошлёт меня на галеры». Он открыл столько правды, сколько мог себе позволить. «Какое облегчение! Выговориться, сказать хотя бы это!» «Ты скучаешь по друзьям», — заметил Квест мягко. «Я тревожусь за старого приятеля», — признался Харк. «Без меня он может попасть в беду». Он пытался не думать, что сделает Рикс с Джелтом, если Карам всё же умрёт. Хуже того, исцеляющая сфера всё ещё была спрятана под полом лачуги Данлина. Если контрабандиста уволокует Джелта, сможет ли он выжить без импульсов бога шара? «Ты нужен ему как наставник?» — спросил Квест. и Харк невольно рассмеялся. «Он никогда меня не слушает», — пробормотал он. «В таком случае ты вряд ли ему поможешь», — предположил квест. «Твой друг в последнее время пытался связаться с тобой?» «Зачем он ступил на эту скользкую дорожку?» Харк разозлился на свой длинный язык. «Нест — край света!» — уклончиво ответил Харк. «Кто сюда приедет?» «Нест — реликт старого мира, которого больше нет». С иронией согласился Квест. «Это правда?» Слово «реликт» заставило Харка мысленно вернуться к белому богошару в лачуге Данлина. «Квест», — неуверенно произнес Харк, — «вы когда-нибудь слышали о реликте, который шевелится?» «Шевелится?» — переспросил Квест, сдвинув брови. «Кое-кто однажды сказал, будто видел нечто подобное», — добавил Харк, пытаясь скрыть свою заинтересованность. Он сказал, что реликт сжимался и посылал в пространство невидимые волны. «Когда и где твой друг видел это?» Квест встревожился, взгляд стал хмурым. «Это было много лет назад», — соврал Харк. «Я не помню». «Какая жалость», — мрачно ответил Квест. «Хотел бы я знать, у кого этот предмет сейчас. Если вдруг узнаешь, Харк, надеюсь, скажешь мне». Харк озадачился столь живым интересом Квеста. Возможно, священник уже слышал о реликте. Хоть Харку не нравилось думать об этом, он знал, что здоровье Квеста ухудшается. Для больного человека было бы вполне естественно искать исцеляющий бога шар. «Так вы знаете, что это может быть?» — спросил Харк, пытаясь не выглядеть слишком нетерпеливым. «По крайней мере, подозреваю». Харк подождал объяснений, но понял, что старик не собирается их давать. Квест часто замыкался, когда разговор затрагивал слишком болезненные темы. Харк тяжело вздохнул. «Иногда мне кажется, что вы со мной играете», — сказал он, позволив себе угрюмый тон. «Бросайте намеки, как наживку, чтобы вызвать во мне любопытство, а потом смеетесь, когда я попадаюсь на крючок». «Возможно». Квест потер седую щетину на покрасневших щеках. «В моем возрасте мало что пугает больше, чем скука». Харк встал и снял с крючка тряпку. Стены всегда были сырыми от влаги, и если не следить за чистотой, они быстро покрывались плесенью. Зато теперь был предлог отвернуться от квеста и помолчать. Он принялся вытирать стену. Да, Харк мог позволить себе казаться дерзким и оскорблённым, теперь квест пусть прерывает молчание. Я молод, мне всё быстро надоедает. Возможно, я устану и от разговоров с вами. Немного погодя, он услышал грустный вздох квеста. Я могу ответить на твой вопрос и рассказать историю, — пообещал он. Но, думаю, сначала твоя очередь. Харк стал ломать голову в поисках хорошей истории, но та была слишком занята тревожными мыслями. Все приходившие на ум воспоминания были связаны с джелтом. Детство с джелтом, кулак — джелта, врезающийся в щеку Харка, бездыханный джелт на мокром камне, джелт с ножом контрабандиста у горла. Ничего не могу придумать. Сокрушённо сказал он. «Что самое худшее ты сделал в жизни?» Вопрос был жестоким и нечестным, но Харк понял, что квест собирается раскрыть не совсем обычный секрет. Именно это квест посчитал равным обменом. Если Харк наврёт, квест сразу заметит. Тогда их разговоры прекратятся, и Харк потеряет нечто очень важное для него. «Что самое худшее я сделал в жизни?» Харк вернулся мыслями к слепящему воздуху над страицем, к цепи, с грохотом сползавшей с барабана лебёдки, и своему ступору. Холоду луж под ногами, когда он всё стоял там и стоял. «Ничего», — ответил он и тут же проклял себя, что сморозил глупость. Вдруг Квест подумает, что Харк в жизни не делал ничего плохого. Как же по-детски это, должно быть, прозвучало. Но Квест не стал насмехаться или возражать. Просто молча ждал продолжения. — Кое-что стряслось, — пробормотал Харк. — Кое-кому понадобилась моя помощь, а я ничего не сделал. Не знаю, почему. Этот кое-кто был ранен, тяжело ранен. Я возвращаюсь к той минуте снова и снова. Не знаю, что со мной случилось тогда. — Он выжил? — тихо спросил Квест. Тряпка Харка замерла на стене. Он боялся повернуться к Квесту, чтобы не выдать себя. — Да, — пробормотал он. — Если никто не умер, значит, всё ещё можно исправить. «Да, вещи не будут прежними, такими же, как до этого. Но ведь ничто и никто в этой жизни не остается неизменным». Харк понимал. Квест сказал это, чтобы его утешить. «Если никто не умер». Но теперь Харку вспомнился другой случай, когда он бездействовал. Ночь, которую он хотел забыть и о которой никогда не смог бы расспросить Джелта. В ту беспроглядно темную ночь, год назад, Харк и Джелт крались по кромке моря на Рэттлгайс. На побережье то и дело попадались углубления вроде больших ям, после страшного шторма они превратились в небольшие озера, которые кишели треской и угрями. Друзья знали, что шайка местных мусорщиков будет вылавливать рыбу сетями и складывать в большие бочонки, прежде чем переходить к следующему такому водоему. План «Джелта» состоял в том, чтобы прийти туда с ведрами и забрать рыбу из оставленных без присмотра бочонков. Харк стоял на страже готовый свистнуть, если увидит, что компания мусорщиков возвращается с фонарями. Но тут он услышал донесшийся откуда-то издалека крик, одиночный звук, будто клич морской птицы. Харк продолжил стоять там, где ему было велено, ощущая покрывавшую лицо холодную морось. Продолжал стоять, зная, что кричал человек и что ему, похоже, заткнули рот. Харк ничего не сделал. Ничего. Продолжал ждать, пока запыхавшийся джелт не вылетел из мрака без ведер и с неистовым взглядом. «Иногда», — сказал Харк, медленно выводя тряпкой круги на влажной стене, «иногда твердишь себе, что ты ничего не мог поделать, и никто другой не смог бы, и, возможно, ничего страшного в этом нет. Но если бы ты спросил, если хоть раз спросил бы, то знал бы наверняка. Поэтому ты никогда, никогда не спрашиваешь». В ту ночь пропал какой-то житель острова. не головорез из банды мусорщиков, не контрабандист, ни один из людей губернатора. Просто рыбак, возвращавшийся домой из таверны на побережье. Возможно, море забрало его, или с ним расправилась шайка мусорщиков. Возможно, он нанялся на торговое судно. Но Харк никогда не узнает наверняка, потому что никогда не сможет спросить об этом Джелта. «Простите», — пробормотал Харк и, наконец, перестал притворяться, будто вытирает стену. «Когда ничего не сделал, то не о чем и рассказывать, верно? Я вернусь, когда вспомню какую-нибудь другую историю, получше». Он повернулся и пошел к выходу. Он очень хотел поскорее завершить этот разговор, чтобы снова похоронить свои воспоминания, запрятать их в самую глубину души, подальше, где им самое место. «Подожди», — велел Квест. Харк остановился. «Даже плохая история лучше лжи. Принеси вон тот табурет. Не будешь же ты сидеть на морском камне?» Он подождал, пока Харк принесет маленький деревянный табурет и усядется возле ванны. Нахмурился, глядя в мутную воду, словно его слова преследовали лишь одну цель — напугать. «Боги были не такими, как мы», — начал он наконец. «У них не было ни мозгов, ни легких. У многих даже не было костей. Зато у всех было сердце, в котором была заключена их жизнь. Оно посылало дрожь по волнам». эту дрожь чувствовали еще до появления бога заключена их жизнь смутные подозрения харка обрели четкую форму сфера с самого начала напомнила ему что то но до сих пор он гнал от себя эту мысль слишком дикую и фантастическую. я расскажу тебе историю которую сокрытое дева поведала мне в глубинах продолжал квест история была рассказана конфиденциально, но сейчас это уже не имеет значения. Слышал когда-нибудь о боге по имени Пожиратель. Квест, казалось, не удивился, когда Харк замотал головой. Я тоже не слышал, пока дева не рассказала мне о нем. У него были и другие имена. «Поглоти все», «Папаша-глотатель», «Большое брюхо». Но самым известным его именем было Пожиратель. И в свое время Суалаус Бэй была названа в его честь. Примечание. Суалаус Бэй английский. Бухта Пожирателя. Конец примечания. Как утверждало сокрытое дева, помимо ненасытного голода, Пожирателя мучила бесконечная горечь. Тело его было подобно черному ножу, а длиной превосходило галеон. Плавники — черная зазубренная кожа. Узкий раздвоенный хвост и на каждом кончике сверкающий зелено-голубой огонек. Челюсти были в половину тела. гигантское брюхо, пластичная, как шелк. Если он долго не ел, брюхо собиралось складками, как спущенный парус. А когда он раскрывал пасть и глотал добычу, брюхо расправлялось, надувалось до колоссальных размеров и висело под тощим, ножеподобным телом. Когда пожиратель зигзагами рассекал море, его брюхо болталось и раскачивалось, как мешок. Сквозь полупрозрачную кожу были видны раздавленные галеоны и фрегаты, которые он поглотил, и даже лица погибших моряков, прижатые к внутренней стороне его брюха. Соло Узбей ходили сюда, проплывая над пожирателем. Он видел нарисованные на их днищах глаза, те самые умоляющие глаза, какие были у мягких, покрытых кожей утопленников, когда они с легкими переполненными водой погружались к нему в желудок. Он понимал, что эти нарисованные глаза означают страх, покорность и благоговение. А это, в свою очередь, означало, что все хрупкие создания в деревянных посудинах — его. И они тоже знали это. Он далеко не всегда пожирал их. Если они придерживались определенных маршрутов, он позволял им проплывать над ним. Конечно, время от времени он менял дозволенные маршруты и утаскивал суда на дно, когда они нарушали новые правила. Однажды судно сбилось с курса из-за шторма и нарушило маршрут. Вместо того, чтобы повернуть назад, матросы запаниковали и попытались удрать в открытый океан. Пожиратель погнался за ними, бросив свою обычную территорию охоты. Вскоре корабль оказался в бурных водах. Гигантский водоворот стал тащить его на дно, словно морское дно сделало глубокий вдох. Когда судно пошло ко дну, оставляя за собой утопающих моряков, пожиратель устремился за кораблем, потому что добыча принадлежала ему. Когда он нырнул, свет с поверхности воды исчез. Если бы не огромные глаза пожирателя из черного стекла и не свет огоньков на его хвосте, он бы плыл вслепую. А сейчас различал мельканье белых парусов. Но во тьме, возле дна, пожиратель столкнулся с собирателем духов. Квест — С сомнением взглянул на Харка, прежде чем спросить. «Надеюсь, по крайней мере, это имя ты знаешь?» Харк кивнул. В то время у него не было имени, потому что его никто не видел. Ни люди, ни, возможно, даже другие боги. Никто не догадывался, что уже много лет в глубине живет Собиратель Духов. На дно оседали затонувшие корабли, так что охотиться нужды не было. Он просто притаился там, в воде. Выжидал. увеличивался в размере. Харк знал о Собирателе Духов по картинам и легендам. Бог представлял собой клубок длинных полупрозрачных цепей, которые медленно колыхались, перекручиваясь и поблескивая. Его жуткие цепи щупальца протягивались на многие мили, а песня Собирателя была красивой и ужасной одновременно. «Правда, что у него не было головы?» — спросил Харк. «Именно это его больше всего беспокоило». Нужно видеть голову, какой бы формы она ни была, чтобы понять, о чём думает существо перед тобой. Голова — та часть тела, которая следит за тобой и даже может выслушать тебя, если повезёт. — Да, — ответил Квест, — ни головы, ни тела, только цепи. Однажды пожиратели-собиратель духов узнали о существовании друг друга, но узнали слишком поздно, их битва была неизбежной. Видишь ли? Один почувствовал пульсацию жизни другого. Харк припомнил, каким сильным был импульс багашара под водой. Представил двух гигантских чудовищ, круживших в воде, ощущавших каждый толчок, посылаемый противником. С того момента продолжал священник. Им было невыносимо существование друг друга. Их охватило безумие, и думать они могли только о том, чтобы уничтожить своего врага. Пожиратель был проворнее. Пока Собиратель Духов кружился и дрейфовал по течению, медленно втягивая свои щупальца, чтобы нанести удар, Пожиратель уже ринулся вперёд, таща за собой своё надутое брюхо. Он вгрызся в ближайшую цепь так легко, словно она была мягкой, как желе. Вязкая слизь, покрывавшая щупальца, была ядовитой, но не нанесла Пожирателю вреда. Собиратель Духов немного дрогнул, И пожиратель снова атаковал, уверенный, что разорвет врага щупальца за щупальцем. На этот раз собиратель духов запел другую песню, и его щупальца стали крепкими и жесткими. Но у пожирателя были мощные челюсти, и он перекусил щупальце так что оно раскололось. Тварь, состоявшая из множества щупалец цепей, тем не менее была еще жива. Теряя терпение, пожиратель метнулся к центру извивавшейся светящейся массы. Все его древние инстинкты твердили, что если он атакует середину, найдет сердце Собирателя Духов. Но Пожиратель никак не мог его найти, потому что у Собирателя Духов не было ни туловища, ни головы. Только длинные колыхавшиеся щупальца цепи, которые раздваивались, изгибались и переплетались друг с другом. И больше ничего. Где же хранило свою жизнь это странное существо? Пока он раздумывал, все огоньки Собирателя Духов внезапно погасли, оставив Пожирателя в глубокой чернильной тьме. Где-то в этой тьме по-прежнему извивались щупальца, только теперь бесшумно и осторожно. Пожиратель не мог их обнаружить. Он пытался взмахнуть двойным хвостом, чтобы зажечь свои огоньки, но что-то липкое опутало его, так что огоньки едва теплились. Лишь тусклый свет порой очерчивал силуэт его врага, колыхавшегося своими щупальцами. Пожиратель снова бросился вперед, и снова его челюсти сомкнулись на щупальцах противника. Только на этот раз его зубы встретили клубок толстых спиралей. Хоть он ощущал, как они трескаются и изгибаются, он никак не мог захлопнуть свою пасть. Как он ни старался, все больше цепей пробивались в его рот, открывая челюсти шире и шире. Он наносил удары зазубренными кожаными плавниками, но все больше и больше цепких щупалец обвивало его, приклеивалось к черной чешуе. В глубине нет ни дня, ни ночи, так что никто не может сказать, сколько времени сопротивлялся пожиратель, пока собиратель духов все глубже протискивался в его открытую пасть. Там, в стране света, солнце, возможно, много раз совершило свой оборот по небу, прежде чем челюсти пожирателя наконец треснули. После этого собиратель духов полз в своего врага и принялся есть его изнутри. Начав с огромного полупрозрачного брюха, он терпеливо вгрызался в его плоть. Чувствуя дрожь и импульсы, он продолжал вгрызаться, пока не нашел сердце и не разбил его. Пожирателя больше не было. Остался только Собиратель Духов. Не торопясь, он закончил есть Пожирателя, после чего все изменилось. Он больше не хотел оставаться на своей жалкой территории и задумался об островах их хрупких, обтянутых кожей существах с полными отчаяния глазами, взиравших на него с благоговением и любовью. Он сменил направление дрейфа и стал двигаться медленно, но неустанно, из черноты все выше и выше, в морскую синь, к поверхности моря. Тогда люди увидели его и впервые услышали его песню. И он занял свое почетное место в галерее человеческих кошмаров. Старик поболтал в воде рукой, под молочно-белой поверхностью она выглядела бесформенной и размытой. Лишь после долгого молчания Харк понял, что история окончена. «Где же Собиратель Духов хранил своё сердце?» — спохватился он. «В одном из щупалец. Рано или поздно Пожиратель, возможно, нашёл бы его. Вот Собиратель Духов и не дал ему времени». Харка поразила очередная загадка. «Откуда сокрытая дева узнала всё это? Её же там не было, верно?» «Не было», — согласился Квест, который выглядел необычайно усталым. Надеюсь, ты не ждешь, что я открою тебе все тайны моря за один день. — Простите, — горячо проговорил Харк. Сказка его захватила, и он не заметил, что старик выглядит измотанным и бледным. — Спасибо за историю. Он снова принялся оттирать стену, пытаясь переварить все, что услышал. Его самые безумные подозрения оправдались. Теперь он знал, что представляла собой сфера и почему она пульсировала. Шар был сердцем Бога, и оно билось».